Конечно, я не дилетант, чтобы идти на проверку моей гипотезы, не захватив с собой парочку или тройку необходимых вещей. Поэтому я заехала домой и положила в сумку диктофон, жучок и хитро фотографирующее устройство, по виду напоминающее обыкновенную шариковую ручку. Вот теперь я была готова к любым неожиданностям и со спокойной душой отправилась выслеживать молодую вдовушку. В конце концов, на данный момент она является единственным человеком, который способен вывести меня из кразгатки преступления. Моя версия относительно её горячего желания стать вдовой с каждой минутой представлялась всё более и более правдоподобной. Что ж, буду её разрабатывать до тех пор, пока что-нибудь новенькое не наклюнится. Направляясь к особняку Виктории Казаченко, я прикидывала, каким способом можно узнать о её знакомствах. «Сама она никогда не признается в своей связи с тем, кто может быть связан с убийством её мужа. Более того, здесь я в явно невыгодном положении, так как если Виктория действительно виновата, и если она поймёт, что я подозреваю её, то мне наверняка придётся не сладко. Значит, придётся заняться слежкой, действуя очень осторожно. Одно плохо. Виктория видела меня и мою машину, кстати, тоже». Поэтому пользоваться собственным автомобилем сейчас нежелательно. Но с другой стороны и нового выхода нет. К сожалению, Кирилл отдыхает, и воспользоваться его машиной я не смогу. А раз так, попробую обойтись своей родной девяткой и стану уповать на плохую зрительную память вдовы и её охранника.